Глава пятнадцатая. Пелена неведения. Тёмное море бурлило и кипело в этом месте. Я шёл по каменному полу замка, глухие шаги сменились эхом. Странные потусторонние звуки, словно ветер или жидкость или удары, раздавались ближе и дальше, звучали то с одной, то с другой стороны. Я не мог выделить что-то определённое. Слева неожиданно налетел порыв ветра, закачав мой зеленый кристалл, а потом ветер исчез, словно его здесь никогда и не было. Пришло ощущение тепла, словно я нахожусь под толщей магмы, обступившей меня со всех сторон. Только мои шаги отбивали медленный и спокойный ритм. Шаг, шаг, еще шаг. Пол неожиданно закончился, пропав под густым ковром мха, начался лес. Запели птицы... Они перелетали с ветки на ветку, а потом исчезали, словно скрывшись в пелене неведения. Под ленок раскинулся родник, по каменному дну которого шумела вода. Я шел дальше, подняв светильник чуть выше. Снова появился пол замка. Я почувствовал, что начал ослабевать. Зеленый кристалл требовал все новые порции жизненной силы, и постепенно они становились все больше». Я слышал, что древние обладатели этих камней учили специальные техники, которые позволяли ограничивать расход жизненной силы и помогли бы им неделями ходить под пологом. Но Орден считал это бессмысленным для его охотников. Кристаллы после исчезновения полога использовались только для борьбы против зараженных и остылых. И потому этого навыка у меня не было. Зато я отлично умею чистить рыбу». Подвинул монету Арси в своих мыслях я, согласившись наконец с ней, что орден мог бы и получше готовить своих солдат. Вот уже и голос хранителя зазвучал в моих мыслях. «Хочешь знать, почему мальчишек выставляют на мороз? Это для того, чтобы они ослабли, и с ними было просто установить связь мне», — ответил на свой же вопрос хранитель замка. Впереди раздались удары когтей о каменной ползала, а потом я увидел весьма неприглядных мелких существ. прейды даже мельче пираотля!» Тут же раздался голос хранителя крепости в голове, а потом последовала пауза, после которой вокруг разлилось свечение. «Погоди, связь уходит. Остановись!» Я замер. о о «Это где полок я нашел?» — с недоверием спросил хранитель и спроецировал свою иллюзию рядом со мной. Она потрогала клубящуюся вокруг тьму, рассыпалась, собралась снова. «Настоящее... Быть того не может!» — неподдельно изумился хранитель крепости. «Здесь глубинный ужас!» — ответил я, указав пальцем вперед. «Это от гномов таких слов нахватался», — засмеялся хранитель крепости. Впереди проступил расплывчатый силуэт вьющихся змей. Старичок, только взглянув вперед, закрыл глаза и загородил лицо рукой, словно иллюзия что-то могла видеть. Он произнес. «Я не смогу тебе помочь. Сам выпутывайся, не касайся этой дряни. Стоит ему только установить связь со мной». Ох, что тогда будет? Дам тебе совет. Возьми свой кристалл рукой. Хоть какой-то шанс будет выжить. Он начал морщиться. Впереди появилось еще одно наваждение созерцателя. Подожди, попросил я, и хранитель попробовал задержаться. Его иллюзия задрожала от напряжения. Ай! Он здесь не один. Не могу больше. Хранитель схватился за голову двумя руками. Спереди подул ветер, и иллюзия развеялась. Скрылись и наваждения злобоглазов впереди. Я очень неохотно перехватил кристалл левой рукой и взялся прямо за него. Это был запрещенный орденский прием. Теперь кристалл жрал ненасытно, не имея никакой преграды между ним и мной. Он как губка впитывал жизненные силы. Начало колоть безымянный палец, сердце и рука начали мерзнуть. Тихий шепот вернулся, только теперь он был другим. Если раньше он был только в моем воображении, то теперь он стал настоящим, то и дело раздаваясь то с одной, то с другой стороны. Вспышка света разогнала полог неведения, испепелив мелких прайдов. Появился и материализовался путь назад. Он был тонкой дорожкой. Гул в голове нарастал. Впереди, в переливающейся тьме, я увидел два силуэта с едва тлеющим, Травянисто-салатовым отсветом лучиной. Я сделал шаг. Теперь движения мне давались сложнее. Пелена неведения сопротивлялась. Ещё шаг сквозь мрак. Пелена попыталась возвести стену между нами, материализуясь, но каменная кладка осыпалась, стоило ударить по ней. Из-за неё вырвался морозный горный ветер, попытавшийся сбить меня с ног. Приложив усилия, наконец, я ворвался в небольшой участок света. Две девушки сидели рядом, словно уснули. «Они обессилены. Как я их отсюда достану?» Кажется, в отчаянии я произнес это вслух. Кольнуло сердце. Кристалл сожрал всю кожу на ладони, но боли я не чувствовал. Нужно действовать. Свободной рукой я закрепил арбалет за спиной. Пелена со всех сторон начала исчезать, отображая с десяток силуэтов созерцателей. Разглядывать их я не стал, взявшись второй рукой за другой кристалл, который был у девушек. Снова полог неведения разошелся во все стороны. От яркой вспышки дорога назад снова проступила едва отчетливой дорожкой, словно лунный свет на поверхности черной воды. Она же опалила созерцателя, подкравшегося со спины и находившегося уже в круге света прямо за мной. Я неосторожно бросил взгляд назад и посмотрел случайно прямо в око. К моему ужасу я осознал, что делаю слишком поздно. Но так получилось, что его глаз в этот момент заслезился от истошного зелёного света, и чудовище не смогло смотреть прямо на меня. Он отпрянул назад во мрак. Других же созерцателей, перебиравших лапами вокруг, словно с приливной волной отнесло назад. «Слишком светло! Жар!» — раздался потусторонний шёпот. Уже если нарушать орденские правила, то сразу все. Я высвободил запасной резерв энергии, подхватив обе девушки себе на плечи и побежал по исчезающей лунной дорожке. Вокруг меня падали камни, и, казалось, сам замок начал рушиться. Прочь через сады и водопады, прочь по крыше хижины, прыжок до дома с трубой, с которой идет дым. Быстрее по полу замка, обогнув деревянный, невесть откуда взявшийся здесь пиршественные столы. Все тело высохло. Мои губы пошли морщинами, что бывают по коже пальцев после купания в горячих источниках. Но я вырвался из полога и упал на колени, проехав несколько метров. Затем снова поднялся и сложил девушек в коридоре, подальше от созерцателя. Я обернулся. Полог неведения подтягивался к спуску в катакомбы замка. Похоже, Глазик и его друзья решили покинуть першественную залу. Там, под пологом, он попытался установить со мной связь. Хорошо, что я не обернулся в малом круге света полностью, чтобы закрепить ее в обе стороны. Видимо, его привлекла моя связь с хранителем замка, и он не атаковал. Что ж, хорошо, это сыграло мне на руку. И тут я почувствовал, что одна из кистей разгибается сама собой. Оголившись до костей, она утратила все мышцы и разжалась сама по себе. Второй кристалл я выпустил из рук сам. Он, звякнув, как и первый, упал на пол и погас. А как же тут хорошо и уютно. И девушки вон эво какие красивые, подумал я и рухнул без чувств возвращайся к нам возвращайся к нам потом раздались множественные голоса в моей голове приходи еще потом охотник раздалось в мыслях стоило мне немного ослабнуть принеси кровь под кровь заговорили они и это слово много раз повторялось в ушах кровь кровь кровь кровь словно каждый из них хотел его повторить под покров уточнил еще раз какой то особенно темный по интонациям голос я ощущал каким то шестым чувством что он называет полог неведения с большой буквы кровь звезд проникновенно добавил еще один заставив мурашки бежать по спине потом «Не сейчас!» — пробосил особым трескучим голосом последний.